Глава вторая. Сложно сохранять спокойствие и уверенность лежа на носилках в окружении твоих потенциальных палачей. Одна неверная фраза. Нехарактерный жест, и обман будет разоблачен. И стоя на собственных ногах предпринять что-то куда легче, чем лежа на ненадежной покачивающейся опоре. И от мысли, что тело раненного все же покажется подозрительно легким тоже спокойнее не становилось. К счастью, сейчас любое невольное проявление страха будет воспринято с пониманием. Пройти через жестокий бой, очнуться на заваленной трупами палубе, а затем в одиночку провести тримаран к порту, есть от чего трястись рукам или покрываться бисеринками пота. А последнем позаботилась Белочка. Пустотники отлично понимали, что вдумчивый допрос ни один из них не пройдет, а потому готовились в ближайшие пару суток имитировать беспамятство. Температура тела Стрижа постепенно поднималась, чтобы скоро он начал метаться в бреду от жара, ну а Аресу предстояло демонстрировать симптомы сильнейшего сотрясения мозга. Помимо тошноты, мигрени и имитации головокружения репликант мог с помощью симбионта без труда имитировать и столь тонкие признаки, как учащенное дыхание или отсутствие реакции зрачков на свет. По словам Райны, местные лекари часто имели дело с подобными травмами и без труда поставят верный диагноз. Ну а потери сознания, спутанность мыслей и ретроградная амнезия после такого не редкость. И допрашивать такого можно попытаться. Но в ответ получишь лишь стоны, мычание и рвоту. На Леху наседать будут вероятно сильнее, но жар под 40 градусов позволит бессвязно бормотать. В идеале он этим самым бормотанием сумеет направить все внимание пауков вовне на ловлю неизвестных в крылатой броне. А за это время райно как следует осмотрится в замке и наметит уязвимые цели для атаки. Программой «Минимум» при самых плохих раскладах было похищение хоть небольшого запаса золотых яблок. Но лично стриж уходить с такой малостью не хотел. Им требовался собственный источник бесценных фруктов, а значит, как минимум, несколько саженцев требовалось забрать. Вопрос только, как незаметно вынести катки даже с небольшими ростками? Очевидный ответ – зеркало. Но до сих пор все, встреченные пустотником эльфийские порталы, располагались рядом с клановыми артефактами, а те всегда охранялись. И если со стражниками та же Райна может легко справиться за счет магии и невидимости, то с охранными плетениями дело обстояло куда сложнее. Если все они ради экономии запитаны только на клановые артефакты, то пустотники пройдут через них невредимыми. Но если пауки предусмотрели ловушки на демонической энергии на случай потери всех инициированных, как это было у кречетов, дело плохо. Поджарить пустотников может прямо с симбионтами до горстки пепла. А навыков отключения защитных плетений не было ни у кого из диверсантов. Вот где бы пригодился Робин. В итоге, все нити вели к какому-нибудь высокопоставленному члену клана, владеющему секретом выращивания саженцев амброзии и способному провести прямо к клановому артефакту. Но успеют ли они отыскать такого и захватить? Вопрос. Потому по пути в лазарет Леха тщательно высматривал все, что касалось обороны замка и системы охраны. К сожалению, вертеть головой он не мог, чтобы не удивлять стражников странным поведением. Но и то, что попадало в поле зрения, впечатляло. Пауки подготовились к атаке на совесть. На поворотных платформах установили здоровенные катапульты, словно сошедшие со страниц исторических книг. Назывались эти монстры трибушетами и предназначались для проламывания крепостных стен – и разрушение осадных башен. Пауки же превратили их в импровизированное ПВО, заменив один здоровенный камень, каким обычно стрелял Требушет, корзиной булыжников размером с кулак. Рой этой примитивной шрапнели Эгиду, может, и не пробьет, но точно смахнет летуна на землю просто силой удара. Артиллерию дополняли арбалетчики. Много арбалетчиков. Пусть их оружие было бесполезно против металла древних, но один из роя выпущенных болтов запросто мог угодить в незащищенное лицо, как недавно Аресу. И не факт, что раненого удастся донести до медкапсулы живым. Камнями и стрелами пауки не ограничились. Звон металла и характерный запах угля говорили о том, что кузни клана трудятся ударными темпами. В подтверждение выводов мимо быстрым шагом прошли почти пробежали слуги с носилками, в которых лежали клинки волнообразной формы, еще хранящие жар горна. Черт знает, где такие применяют, но вполне может быть, что это боеприпасы для метательных машин. Оставалось радоваться, что пустотники пошли сложным путем, а не атаковали с воздуха, как в прошлый раз. Без потерь бы не обошлось. А то и вовсе могли тут остаться всей командой. В лазарете стрижу как следует прочистили рану и вставили дренаж. А потом помыли в катке с теплой водой, следя, чтобы не намочить повязку. Выдали чистые подштанники и отвели в палату. «Рана нехорошая, но опасности для жизни нет», сообщил лекарь, когда пациент улегся на койку, застеленную белоснежным накрахмаленным бельем. Как? Яким? Прикрыв глаза, спросил Стриж. Тайный агент из репликанта был так себе, и Леха опасался, что тот что-нибудь скажет не так, либо отреагирует. Спит, ответил лекарь. Повезло! Чуть еще и не жилец. Хорошо. Стриж слабо улыбнулся, мысленно взмолившись, чтобы Арес держал язык за зубами. Лекарь пощупал взмокший лоб пустотника и покачал головой. «У вас поднимается жар, господин лейтенант. Я приготовлю отвар. Выпейте и попробуйте поспать». Леха не возражал. «Пусть уходит, оставив его одного. Не хватало еще, чтобы врач торчал в палате, когда Райна придет доложить результаты разведки». «Увы». Наслаждаться одиночеством долго не пришлось. В палату влетела бледная, взволнованная женщина. К полному изумлению Стрижа она взяла его за здоровую руку и расплакалась. — Я думала, тебя убили! — доносилась сквозь всхлипы. — Древняя я жутко испугалась! Ее пальцы с такой нежностью поглаживали руку Стрижа, что тому стало не по себе. Когда сталкиваешься с врагом в бою, как-то не думаешь о том, ждет ли его кто-то дома. Дом он где-то там, в другом мире, в другой жизни. Но сейчас, видя заплаканные глаза жены, нет уже, вдовы покойного Генриха, Леха ощутил, как к горлу подкатывает ком. Погибшие пауки не были ангелами, это он знал наверняка. И он сам не был. Да и никто в целом мире, если вдуматься. Сам этот мир не располагал к жалости и излишнему милосердию. Но, несмотря на все, даже распоследнюю мразь кто-то может любить и ждать. «Я не стала будет детей», — украдкой утерев слезы, продолжала женщина. «Не хочу, чтобы они видели». Она неопределенно мотнула головой куда-то. Леха предположил, что в сторону пристани с пришвартованным к ней тримараном. Отвечать что-то было опасно. Если на фоне шума и общего шока остальные не особенно вслушивались в его голос, то жена непременно сразу же узнает подмену. Поэтому стриж слабо улыбнулся, чуть сжал руку вдовы, имени которой не знал, и сделал вид, что провалился в сон. К его смущению и разочарованию она не ушла, так и сидела рядом, не отпуская его руки. И на душе от этого было особенно паршиво. Пару раз к ним заходил лекарь, с беспокойством щупал лоб больного, дал выпить разведенный в воде вонючий порошок, а затем принес бадью с холодной водой и небольшими трепицами. Всю оставшуюся ночь... Вдова Генриха заботливо меняла легкие компрессы, стараясь сбить жар. Небо за окном уже начало светлеть, когда в палату вошел мужчина в годах, но с цепким живым взглядом. Стриж рассматривал визитера сквозь едва заметно приподнятые веки. Судя по тому, как подобралась при его появлении вдова, это был кто-то, облеченный властью. «Барон Санри!» Почтительно поклонилась она вошедшему. «Матильда, девочка, оставь нас!» Покровительственным, но нетерпящим возражений тоном приказал барон. «Да, ваша милость!» Вновь поклонилась Матильда и на прощание, сжав руку стрижа, покинула помещение. Барон оглядел больного с ног до головы, задержал взгляд на прилипший к потному телу простыне на прикрытом компрессом лбу и сел на стул у кровати. «Генрих! Осторожно!» Но требовательно потрепал его за здоровое плечо барон. «Проснись! Нам нужно кое-что узнать!» Леха медленно открыл глаза и несколько секунд изображал, с каким трудом фокусирует зрение на собеседнике. Тихо промычав нечто неразборчивое сквозь зубы, он сипло попросил... «Воды...» Барон нетерпеливым движением плеснул из кувшина в кружку и подал ее больному. Пока Стриш нарочито медленно подносил дрожащей рукой кружку к рту, Санри начал говорить. «Мы не нашли тело твоей пустышки. Мне передали, что ты сообщил, будто обоих пустотников забрали. Ты все еще чувствуешь своего?» «Он жив? Можешь сказать, в каком направлении и как далеко?» Стараясь не перемениться в лице, Стриж делал глоток за глотком, соображая. О том, что одна из освобожденных пустышек принадлежит ныне покойному Генриху, он не представлял. И это плохо. В похищении освобожденных от хозяев пустышек был понятный мотив — привязать к себе, или продать ценный ресурс. Но какой резон вырезать всех, найти пустотника, и, чувствуя, что тот все еще привязан к кому-то, забрать его с собой? Логика требовала найти все еще живого мага, прикончить и уже с чистой совестью забрать пустотника себе. Теперь же следовало быстро придумать правдоподобную отговорку. Заявить что его пустышка была убита в пылу битвы. А забрали чужую? Нет. Вчера он сообщил, что чужаки забрали пустотников, а их всего два. Сослаться на спутанность сознания? В принципе, вариант. Или заявить, что они зачем-то унесли и покойника, вероятно, полагая, что это чистокровка и намереваясь поживиться ценными костями. Но если он хочет всерьез обратить внимание пауков и тигров подальше от кречетов и пустотников, стоило подкинуть другую версию. «Жив!» — тихо и хрипло ответил Леха. «Кажется, его тащат в сторону Поднебесного». В том, что пауки прекрасно знают о самоназвании эльфийского города, как и о его местоположении, Сомнений практически не было. При наличии такого числа пленных ушастых не узнать такое было бы преступно. А даже дикарка, которую Стриж спас от поднебесников, знала расположение вражеской твердыни. «Они...» — продолжил слабым голосом. «Могли меня добить, но ушли. Уверен, это ловушка. Иначе...» «Зачем так делать?» Барон нахмурился и кивнул, а Лехау кратко и облегченно выдохнул. Теперь, когда он сам озвучил нестыковку, она превратилась из его проблемы в загадку и неизвестную опасность. Действительно, для чего еще было вырезать практически весь экипаж, но оставить в живых именно хозяина пустотника, способного отследить свою собственность? Попахивает ловушкой. И даже зная об этом, пауки, скорее всего, вынуждены будут в нее полезть. Нельзя оставлять подобную наглость без жесткого ответа. Так и репутацию недолго растерять. «Уверен, что это были остроухие», – мрачно поинтересовался барон. Стриж отрицательно покачал головой и снял со лба практически высохший от жара компресс. «Мысли путаются», — пробормотал он, с трудом поворачиваясь на бок. Кровать под ним была мокрая от пота. Белочка постаралась на славу. «Отдыхай», — милостиво разрешил барон. «Если вспомнишь что-то важное, вели передать мне. Поговорим завтра». Стриж слабо кивнул и прикрыл глаза. Оставалось надеяться, что сейчас пауки всерьез озаботятся угрозой со стороны поднебесников, а может и отправят серьезный отряд на поимку ушастых. Хотя, последнее вряд ли. Тут нужен он, Генрих, чтобы указывать точное направление к похищенной пустышке. День прошел без происшествий, не считая явления детей. Оказалось, что у Генриха их трое – и все очень любят папу. Глядя на их испуганные и одновременно счастливые лица, Стриж мечтал о том, чтобы пытка прекратилась. Легче было снова подставиться под удар эльфийской магии, обгореть и лишиться руки, чем смотреть на детей, чьих отца ты совсем недавно убил, чтобы взять его личность. «Давай грохнем и их!» тут же предложила Белочка. «Они маги, сгодятся на корм, а милые детки воссоединятся с любимым папашей. Мы же с тобой не звери какие-то!» «Умолкни!» — мрачно попросил Леха, закрывая глаза. Все, что он сейчас мог, — это делать вид, что провалился в сон, и ждать вестей от Райны. Она явилась уже после заката, когда лекари, убедившись, что жар понемногу спадает и пациент идет на поправку, наконец ушли. «Это я!» — раздался негромкий голос прямо перед лежанкой. От неожиданности Леха вздрогнул и непроизвольно дернулся. «Что удалось узнать?» — спросил он, борясь с желанием встать и как следует размяться. От почти суток лежания на одном месте хотелось выть. «Много всего!» – с нотками гордости ответила Райна. И не соврала. За сутки пребывания на территории замка она успела выяснить много полезного. К примеру, тот факт, что сад с эльфийскими деревьями располагался ровно там, где указала Вивьен. От остальной части замка его отделяла высокая шестиметровая стена, надежно скрывающая от чужих глаз плодоносящие деревья. Целый гектар деревьев! На кой хрен паукам столько амброзии оставалось загадкой? По словам Райны, золотые яблоки складывали в ящики, а те выстраивали в штабеля. Вечером весь собранный урожай унесли в замковое подземелье. Вход в него охраняли не только стражники, но и магические плетения. Серебряные. Особняком в саду стояли катки с молодыми саженцами амброзии. Судя по всему, то была та самая плата поднебесником за выполненную норму поставок живого товара. Ими занимались особо. И совсем не те люди, что ухаживали за остальными деревьями. Из графской резиденции в сад вел отдельный вход, которым и пользовались те, кто отвечал за саженцы. Простые садовники, занимавшиеся удобрением, прополкой и сбором урожая, проходили через охраняемые парой стражников в ворота в стене. На выходе рабочих обыскивали чтобы исключить вынос ценных плодов за охраняемый периметр. Райна, честь ей и хвала придумала простой и элегантный способ выяснить, кто отвечает за состояние саженцев амброзии. Она, пока рядом никого не было, просто упала на одну из кадок, изрядно помяв бесценный саженец. А потом терпеливо ждала, пока это заметят, и начнутся разборки. Как водится, в случае ЧП вызвали старшего. Им оказался некий барон Рифа, устроивший капитальный разнос персоналу. Он же упомянул, что теперь из-за неуклюжей бестолочи придется заняться выращиванием саженца взамен испорченному. Будет ли этим заниматься лично он или кто-то другой, ясно, к сожалению, не было. Но это было уже кое-что. Но самыми ценными оказались разведданные о портале у кланового артефакта. У пауков, как и у многих других, он располагался в хорошо охраняемом подземелье. Но именно сейчас оно оказалось наиболее уязвимым для проникновения. Работники кузни, которых Леха заметил, пока его несли в лазарет, день и ночь сновали в подземелье и обратно с грузом странных клинков. Очевидно, что на время их работы части ловушек и плетений отключили, самим работникам выдали временные проходки, а на всем протяжении пути за ними наблюдали стражники и клановые маги. Но для Райны не составило труда утащить одну из проходок у отдыхающего бедолаги, так и пробраться мимо всей охраны до самого кланового артефакта. Оказалось, что император успел предупредить верных слуг об опасности древних зеркал. Вокруг своего пауки установили громадную, метра три в высоту конструкцию. На прямоугольное металлическое основание крепили заточенные клинки, остриями направленными в сторону зеркала. Некоторые из них покрывала магическая вязь, и можно было не сомневаться, что помимо стали посмевшего вторгнуться, встретит еще и магия. Чем-то это напоминало импровизированную ловушку, которую когда-то соорудил сам Леха в горной крепости. Но он тогда использовал подручные материалы, а пауки подошли к делу основательно. Вся эта конструкция, напоминающая шкуру ощетинившегося стального ежа, висела на массивных петлях и закрывалась на манер двустворчатых дверей. Сходство добавлял солидный засов, согнуть который не смог бы, пожалуй, и удар тараном. Любой появившийся с той стороны зеркала оказался бы пронзен таким количеством клинков, что с лечением не справилась бы и Белочка. Да что там! Сунся сквозь портал один из тех громадных рогатых демонов, что Стриж встречал уже не раз. Сдох бы раньше, чем сломал ранившую сотнями клинков и магией ловушку. Вопрос был лишь в том, зачем делать конструкцию открываемой. И ответа напрашивалось три. Первый и самый простой и очевидный. Чтобы снять с клинков труп, обыскать, изучить и унести прочь. Все же мало удовольствия, когда в зале с твоим клановым артефактом висит и воняет труп. Второй проистекал из первого, для ремонта. Вломись с той стороны кто-то достаточно мощный, и в броне древних часть клинков он поломает. Ну и третий вариант. Пауки надеялись со временем узнать секрет портала и воспользоваться им. На эту ночь ловушка была готова лишь наполовину, но, судя по ударным темпам ковки, «Уже через недельку любой, рискнувший сунуться из портала, будет гарантированным трупом!» «Вовремя мы!» – ошалело покачал головой Леха. «Сейчас у них еще сохранялся шанс взять не только несколько саженцев, но и языка, и скрыться в портале!» «Еще что-то интересное узнала?» – уточнил он, вставая. Изображать из себя больного осталось недолго, а потому следовало размяться. «Бараки, в которых по плану Вивьен держали ушастых, пусты?» Кувшин с водой поднялся в воздух и наклонился, наполняя стакан. «Эльфов я видела в подземелье, в камерах. Похоже, их переместили туда не так давно. Наверное, я опасаюсь, что при атаке с воздуха до них будет слишком просто добраться». Стакан поднялся в воздух, а в следующий миг Леха увидела Райну. Она подняла маску, чтобы напиться, а затем, воровато оглянувшись, взяла со стола кусок хлеба с сыром и мясом, заботливо принесенные Матильдой. «Перекусить в этом... сложно», виновато сообщила девушка, быстро вгрызлась в бутерброд и опустила маску. Еда зависла в воздухе, а затем опустилась на стол. «Разумно. Эта картина не вызовет подозрения у вошедшего в палату». «Надо тебе гидратор с бульоном приспособить», — покачал головой стриж. «Вто за гифрафар?» — неразборчиво прочавкала Райна. «Потом расскажу», — пообещал Леха. Спрашивать, как магичка справляла в этом костюме нужду, не стал. Не до того сейчас. Есть вопросы поважнее. Хладное железо нашла? Уфу, ответила Райна. Проживав, она добавила уже внятно. У камер висели, как обычно. Припрятала под розовым кустом. Его недавно пололи и рыхлили. Вряд ли скоро снова полезут. Что по аркбаллистам и трибушетам? Разминая ноги, поинтересовался Леха. «Удалось подобраться!» «А как же?» По голосу было слышно, что Райна улыбается. «И не только подобраться. Я подпортила канаты на воротах. Если снизу под них не подлезть и не глянуть, ни за что не увидишь. Порвутся от первого же серьезного натяжения». «Умница!» От души похвалил Стриж. «Наши рядом?» «Да», — уверенно ответила магичка, к которой была привязана вся троица новеньких репликантов. «Можем начинать, как только будем готовы». «Что с Аресом?» «Лежит тут рядом. Стонет и блюет», — хмыкнула девушка. «Я вытащила у прачек несколько комплектов одежды на разные случаи. Форму стражников, ливрей слуг». Пару хороших камзолов, в которых не стыдно появиться в приличном обществе. Отлично. Ножи принесла. Из ниоткуда показалась рукоять. Затем и клинок. Впечатление было такое, словно нож достали из дыры в пространстве. Хотя Леха прекрасно осознавал, что Райна достает оружие из специального подсумка. «Передай второй Аресу», — попросил он, принимая клинок. Пора предателю убить выживших Иоакима и Генриха. Вернувшись на лежак, стриж устроился поудобней и спросил Белочку. "Готово? Приложи клинок к груди и потерпи, попросила она. Я сдвину сердце немного в сторону. Леха направил острие под пятое ребро и упер в самую кожу. Четко обозначая место будущего удара В груди заболело, но куда слабее, чем он ожидал «Можно вонзать!» — сообщил демон «Вгони в меня нож!» — попросил Стриша Райну «Ровно туда, куда он упирается» Намеренно причинять себе боль Все же задача не из простых Все инстинкты требуют обратного и сопротивляются самой мысли нанести непоправимый урон телу. Их, конечно же, можно преодолеть серьезным волевым усилием, но при наличии рядом помощника нужды в этом не было. «Уверен?» — голос магички дрогнул. «Приятно, чего уж». «Нет!» — тут же заявила Белочка. «Кто знает, что у этой дуры в голове!» «Уверен!» — игнорируя ее, ответил Леха. Он ощутил, как поверх его пальцев легли чужие, а в следующий миг клинок вошел ему в грудь, туда, где у нормальных людей должно быть сердце. «Спокойной ночи!» — недовольно буркнула Белочка, погружая его в летаргический сон.